Воины со скальным запахом преследуют его. Удирая, номер 801 видит очень широкую галерею и бросается в нее. Он попадает в огромный зал, в центре которого стоит странный муравей, гораздо выше среднего роста. Номер 801 осторожно подходит к нему. Запахи удивительного муравья только наполовину настоящие. Его глаза не блестят. Его кожа, как будто покрыта черной краской. Молодому шлепуканцу хотелось бы в этом разобраться. Как можно быть муравьем в такой малой степени? Но солдаты уже теснят его. Хромой идет впереди один. Это дуэль. Он прыгает на усики противника и начинает кусать их. Оба катятся по земле. Номер 801 вспоминает слова матери: заметь, куда целится твой противник, часто это его собственное слабое место, и действительно, как только он добирается до усиков хромого, тот начинает бешено извиваться. У него бедного, наверное, очень чувствительные усики. Номер 801 н начисто отсекает их и бежит. За ним мчится свора из пятидесяти убийц. Вы хотите знать, где находится доктор Ливингстон? п р о с л е д и т е за проводами, выходящими из спектрометра массы. Они действительно видят какую-то прозрачную трубку, которая вьется по соломе до стены, поднимается до потолка и исчезает в большом деревянном ящике, подвешенном в центре зала прямо на д о р г а н о м Похоже на то, что ящик заполнен землей. Вновь прибывшие вытягивают шеи, чтобы получше его рассмотреть. Но вы сказали, что над нашими головами непроницаемая скала. Замечает а г ю с т а Да, но я ведь говорил вам еще и о том, что есть вентиляционный ход, которым мы больше не пользуемся. Но если мы им не пользуемся, продолжает инспектор г а л я н это еще не значит, что мы его замуровали. Значит, если не вы, то это они. Муравьи, совершенно верно, на этой плите стоит огромный город рыжих муравьев, как известно, эти насекомые строят в лесах большие купола из веточек. По подсчетам Эдмона там их больше десяти миллионов. Десяти миллионов? Но да они могут убить нас всех. Ну что, успокойтесь, бояться нечего. Во-первых, они нас знают и разговаривают с нами. Во-вторых, не всем муравьям городу известно о нашем существовании. Пока Джонатан это говорит, какой-то муравей падает из ящика под потолком и приземляется на лоб Люси. Она пытается снять его, но номер 801 о б е з у м е л и прячется в ее рыжей шевелюре, скользит по мочке уха, переваливает на затылок, углубляется в блузку, огибает груди, ь пупок, скачет по нежной коже бедер, падает на щиколотку, с нее прыгает на пол. Секунду он пытается определить направление и бросается к одному из отверстий боковой вентиляции. Что это с ним? Кто его знает? В любом случае его привлек поток свежего воздуха из трубы. Он без труда выберется по ней. Но ведь там он не найдет свой город. Он вылезет на востоке Федерации, не так ли? Шпиону удалось скрыться. Если так будет продолжаться, мы будем вынуждены напасть на пресловутый 6 5 й город. Солдаты со скальным запахом о т р а п о р т о в а л и и опустили усики. Когда они уходят, б е л а Киукиуни минуту переживает серьезное поражение своей секретной политики. Она устало вспоминает, как все началось. Когда-то, еще совсем молодая, она тоже сталкивалась с ужасными явлениями, которые давали повод думать, что на свете существуют какие-то гигантские существа. Было это как раз после р о е н и я Она видела, как черная плита раздавила многих плодоносных королев. даже не съев их. Позже, основав свой город, Белокиукиу не решила это обсудить и созвала совет. На него пришли большинство королев, матерей и дочерей. Да, давно это было. Первой тогда заговорила Зубезубени. Она рассказала, что многие ее экспедиции попали под смертоносные дожди с каких-то розовых шариков. Другие сестры дополнили рассказ. Каждая назвала поименно погибших и искалеченных от розовых шариков и черных плит. Шолп Гаини, старая мать, заметила, что по свидетельствам очевидцев розовые шарики передвигаются группами из пяти членов. Другая сестра Рубк Файлини нашла неподвижный розовый шарик примерно на 300 голов под землей. Находка продолжалась мягкой субстанцией с сильным запахом. Начали копать мандибулами и наткнулись на белые твердые стержни, как будто у этих существ панцирь внутри, а не снаружи т е л а Посвящавшись, все королевы сошлись в одном: ясно, что ничего не ясно. Во всяком случае, чтобы муравейники не охватило паника, было решено хранить строжайшую тайну. Для этого Белокиукиуни быстро организовала свою собственную тайную полицию, рабочую группу, составившую тогда около пятидесяти солдат. В их задачу входило устранять тех, кто видел этот кошмар и мог рассказать о нем собратьям. Но однажды произошло что-то невероятное. в о и н ы со скальным запахом задержали тогда рабочего из незнакомого города. Мать пощадила его. То, что он рассказывал, было еще удивительнее, чем все, что она слышала до сих пор. Рабочий утверждал, что его похитили розовые шарики. Они бросили его в прозрачную тюрьму вместе со многими сотнями других муравьев. над ними ставили различные опыты. Чаще всего их помещали в колокол, и там они воспринимали очень концентрированные запахи. Сначала это было очень больно, но потом запахи постепенно потеряли интенсивность и превратились в слова. В конце концов, манипулируя запахами и колоколами, розовые шарики стали со своими пленниками разговаривать. Представили сим ь как огромные существа под названием люди. Они заявили, что под городом есть прорытый в граните ход и что они хотели бы поговорить с королевой, которая может быть уверена в том, что ей не причинят никакого вреда. Потом все произошло очень быстро. Белокиукиу не встретилась с их муравьем послом доктором Ливингстоном. Выглядел он очень странно, из него тянулась прозрачная кишка, но с ним можно было разговаривать. Беседа была долгой. В начале они совсем друг друга не понимали, но оба, тем не менее, были полны энтузиазма и хотели многое рассказать друг другу. Потом люди установили в конце подземного хода ящик полный земли, и мать снесла яйца для нового города в тайне от других своих детей. б е л о к а н 2 был не только городом воинов со скальным запахом, он стал городом связью между миром муравьев и миром людей. Там все время находился этот, как его, доктор Ли Винкстон. Ну уж т ы за дурацкое имя!